Глава 5. У существующего имеется начало, в отношении которого нельзя ошибиться. Оно всегда необходимо принуждает к обратному, то есть заставляет говорить правильно, а именно что не может одно и то же в одно и то же время быть и не быть, и точно так же в отношении всего остального, что противолежит самому себе указанным сейчас образом. Для такого рода начал нет прямого доказательства, но против определенных лиц оно возможно. В самом деле, нельзя построить умозаключение относительно этого начала на основе более достоверного начала, нежели оно. А между тем, это было бы необходимо, если бы речь шла о том, чтобы дать прямое доказательство его. Но против того, кто высказывает противолежащее одно другому, надо, показывая, почему это ложное, принять нечто такое, Что хотя, но и тождественно с положением о том, что не может одно и то же быть и не быть в одно и то же время, но вместе с тем не казалось быть тождественным, ибо только так можно вести доказательства против того, кто говорит, что допустимы противолежащие друг другу утверждения об одном и том же. Несомненно, что те, кто намерен участвовать в беседе, должны сколько-нибудь понимать друг друга. Если это не достигается, то как можно беседовать друг с другом? Поэтому каждое слово должно быть понятно и обозначать что-то, именно именно немногое, только одно. Если же оно имеет несколько значений, то надо разъяснять, в каком из них оно употребляется. Следовательно, если кто говорит, что вот это есть и не есть, он отрицает то, что утверждает. Тем самым он утверждает, что слово обозначает не то, что он обозначает, а это несуразно. Если поэтому «быть вот этим» что-то означает, то противоречащее этому не может быть верным в отношении одного и того же. Далее. Если слово обозначает что-то, и это значение указано правильно, то это должно быть так необходимым образом, а «необходимо» сущее не может иногда не быть. Следовательно, противолежащие друг другу высказывания об одном и том же не могут быть правильными. Далее. Если утверждение отнюдь не более истинно, нежели отрицание – то называть нечто человеком будет отнюдь не более истинно, чем называть его нечеловеком. Однако представляется, что и называя человека не лошадью, говорят больше правды, или во всяком случае не меньше, нежели называя его не человеком Поэтому было бы также правильно называть этого же человека лошадью, ведь было понятно, что противолежащие друг другу высказывания об одном и том же одинаково верны. Таким образом... Получается, что тот же самый человек есть также лошадь и любое другое животное. И так нет ни одного прямого доказательства этих положений, однако есть доказательства против того, кто принимает противные им. И ставя вопросы подобным образом, заставили бы, возможно, и самого Гераклита скоро признать, что противолежащие друг другу высказывания об одном и том же никогда не могут быть верными. Однако сам Гераклит, не вникнув в свои собственные слова, придерживался этого мнения. А вообще, если то, что им говорится правильно, то не может быть правильной и само это его утверждение, а именно, что одно и то же может в одно и то же время быть и не быть. В самом деле, подобно тому, как утверждение нисколько не более правильно, нежели отрицание, если отделить их друг от друга, точно так же и тогда, когда оба они вместе связываются как бы в одно утверждение. Это целое, взятое в виде утверждения будет отнюдь не более истинно, нежели его отрицание. Далее, если ни о чем нельзя высказать истинное утверждение, то ложным было бы и само это высказывание, что нет ни одного истинного утверждения. А если истинные утверждения имеются, то было бы опровергнуто сказанное теме, кто делает подобные возражения и тем самым совершенно исключает возможность рассуждать.